предсказание. Суматоха вела жизнь шумную и веселую, и на взгляд чужака-пришельца беззаботную, как все южные приморские города. На самом-то деле, наверное, все здесь было такое же, как и везде, только щедрее светило солнце, пьянее благоухали цветущие акации, ароматнее и легче веял ветерок. Такой уж задумал Суматоху давно почивший мастер. Может, от этого и казались ярче улыбки на смуглых лицах, а слезы здесь не показывали чужим. Вот и представлялась суматоха вечным праздником каждому, кто ненадолго приезжал сюда повеселиться, отдохнуть от забот и трудов. Но отцы города люди не пришли. Они, как никто, знали, что суматоха и на самом деле такая, какой представляется. Людей трезвых и здравомыслящих, Как только такие уродились в здешнем раю. Их тревожил слишком ровный климат, слишком ласковое море, слишком беззаботный нрав жителей. Год за годом, поколение за поколением, они ждали беды и готовились к ней. Специально для такого случая построенные склады ломились от зерна и муки, резервуары были полны свежей воды, И самое тревожное время наступало, когда приходила пора обновить запасы. Вот тут-то и должна нагрянуть беда, когда они совершенно беззащитны перед ней, где тонко там рвется, полагали отцы города, и каждый вносил свой вклад в изобретение новых, все более совершенных и безопасных способов замены провианта с истекшим сроком хранения. Время от времени, а со временем все чаще, жители суматохи от души развлекались, наблюдая учения пожарной службы, отменно организованной и обеспеченной. Самые веселые записывались в бригады волонтеров и нарушали покой сограждан, отрабатывая срочную эвакуацию, карантин и оборону. Теплыми ночами виск «Красавец» в дезобелье – кокетливо сопротивляющихся спасателям, собирал на балконах не меньше зрителей и поклонников, чем рулады местной примадонны Матильды Сори. Но ни мор, ни глад, ни вторжение не нарушали сытого и веселого довольства. Жизнь катилась своим чередом среди карнавалов и гуляний под плеск искристого вина и вкрадчивое шипение пивной пены, выкрики уличных торговцев и песни подгулявших шкалеров. Мэтр Экстазио, известный гипнотизер, провидец и хиромант, любил приезжать в суматоху, отдохнуть и поправить здоровье, изрядно подпорченное общением с привередливыми клиентами. «Люди хотят получать из будущего только добрые вести», но некие неуловимо малые остатки здравомыслия твердят им, что все хорошее рано или поздно обернется бедой. Великое искусство — ободрить и обнадежить, но не пересластить при этом. Развернуть блестящие перспективы и лишь чуть-чуть навести тень, чтобы клиент поверил, заплатил — и при малейшем беспокойстве снова обратился к предсказателю, вот именно к этому, знающему о будущем такие приятные и щекочущие самолюбие вещи. Мэтр Экстазио был великим мастером своего дела, но и отдыхать ему приходилось часто и помногу, благо он успел создать себе великолепную репутацию, и обращались к нему не какие-нибудь скучающие вдовы, Матери, девиц на выданье или авантюристы, а солидные люди, имеющие вес в обществе и веские аргументы в кошельке. Для мэтра экстазию очарование суматохи имело еще один секрет, которым он не собирался делиться ни с кем. Он знал точно год, день и час, когда суматоха исчезнет из мира. Еще он знал, что все произойдет так, как оно должно произойти. Он видел уже катастрофу, она в каком-то смысле произошла уже для него. И он приезжал в суматоху насладиться ее обреченной красотой и весельем на краю бездны, как будто возвращался в прошлое. Люди, танцующие на улицах, были уже мертвы. Остроконечные крыши в пестрой черепице... Балконы с кружевными решетками, увитые виноградом стены, душистые гроздья акаций, клумбы роз, сладкий воздух, тонкая пыль, мимолетные улыбки красавиц. Всего этого не было уже. С небывалой остротой мэтр Экстазио здесь ощущал себя живым. Все уже произошло и произойдет в свой час. Предупреждения бесполезны. Да и зачем бы. Когда намереваешься провести ночь с продажной женщиной, разве хочешь, чтобы ее чело было омрачено тревогой, раздумьями о бренности и мимолетности жизни, даже если знаешь, что завтра она будет сбита фиакром или зарезана сутенером или... А суматоха и была продажной женщиной, юной, очаровательной, обреченной на раннюю смерть, и портить себе удовольствие экстазию не собирался. Мастер Видаль частенько оказывался в суматохе, когда не был привязан к месту, и вовсе не из-за здешнего пива. Пиво в суматохе делать умеют, только лучше всего в суматохе умеют делать деньги, из чего угодно, даже из пива и воды. Так что пивка попить Видаль отправлялся на Королевскую гору, а здесь удобнее всего было встретиться с друзьями. Так уж удачно улеглась суматоха на пересечении всех путей дорог. Не нашлось еще места, из которого нельзя было бы добраться на суматоху. А уж отсюда Видаль легко мог открыть путь куда угодно для всей компании. И была еще причина. Странное беспокойство временами одолевало Хосе Видаля. Тогда казалось ему, что он забыл что-то очень важное, сказанное только ему по секрету, или чтобы была назначена встреча, он не помнит дня и часа, и даже не помнит с кем. Как будто часть его души спала и не участвовала в жизни, но, просыпаясь иногда, требовала своей доли и не находила ее ни в чем из того, чем жил Видаль. Не потому что с ней отказывались делиться, а потому, что нужно ей было нечто другое, чего у Видаля не было. Тогда видаль отправлялся в суматоху и бродил по улицам, словно надеясь, что тот, кем назначена встреча, сам узнает его и окликнет. А может быть, он ждал, что увидит лицо, которое окажется знакомым той спящей половине души, и тогда он сам вспомнит забытое, самое главное в жизни. И он бродил, вглядываясь в лицам, искал сам, не зная кого, и никогда не находил. Не те лица у жителей суматохи, чтобы судьба могла выглянуть из их глаз, улыбнуться их слишком привычными к улыбкам губами. Который раз, потеряв надежду и не утолив тоски, он приходил на площадь перед ратушей, становился на самом краю, над широкой лестницей, спускающейся к морю, и смотрел. Птица не любила этого, беспокойно кликотала и вскидывала остроконечные крылья, отливающие зеленоватым металлом, но не покидала Видаля, оставалась на плече. Видаль стоял в своей любимой позе, голова чуть закинута, Правая нога отставлена, руки в карманах куртки. Он мог и час так простоять, не отрывая глаз от моря, а может быть и океана. Никто не знал. Он всегда думал об этом, стоя над лестницей на краю Ратушной площади. Пять поколений прожили здесь, так и не зная, что за волны омывают пристань, облизывают камень набережной. И строили корабли, и ставили стройные мачты, и поднимали паруса, и ростры, полногрудые девы с разметанными волосами устремляли взгляд безумных глаз за горизонт, и собиралась толпа на пристани, звучали рыдания и смех, песни и напутствие. Никто никогда не возвращался. Как-то Видаль спросил Макгрегора, может быть, стоит попробовать мостом достать до того берега? Хэмиш долго щурился, шевелил губами, подсчитывая, но только головой мотнул. Но его! Может, и нет там никакого берега. Видаль принял его слова всерьез. Мак Грегор зря не скажет. С тех пор еще пристальнее всматривался в блистающую даль, допытывался у игривых волн, откуда вы, какой ветер гонит вас. Что несете с собой?» У пятого поколения отцов города нервы сдали окончательно. Когда самый здравомыслящий и трезвый среди них бургомистр Грюн затащил в ратушу заезжего правица, никто даже не высказался в том смысле, что они тут серьезными делами занимаются, а не гадают на кофейной гуще. «Позвольте вам представить, господа», «Гость нашего города, мэтр Экстазио, известный предсказатель». Отцы города почтительно раскланивались с человеком, профессию которого никогда не именовали иначе, как шарлатанством. Гостю было предложено скромное, но вполне респектабельное угощение, и беседа велась в основном о погоде и видах на урожай и уловы. Поговорили также о предстоящих празднествах в честь начала зимы. Какового начала в суматохе, иначе и не заметили бы. Поговорили о падении нравов и о молодежи. На этом невинные темы иссякли, и повисло напряженное молчание. Никто не решался задать правицу вопрос, проявив перед коллегами предосудительные легкомыслия и суеверия. Наконец, бургомистр, как ему и положено, решился взять ответственность на себя. «Многоуважаемый маэстро!» Скрывая естественное смущение, обратился он к правицу. «Не могли бы вы сообщить нам, каковы, так сказать, перспективы?» Провидец нахмурился. «О, нет, нет!» — всплеснул руками казначей. Ни в коем случае не подумайте, что ваши труды останутся без достойного вознаграждения. Мы далеки от того, чтобы относиться к вашей деятельности как к незаслуживающей уважения. Я бы сказал, самого глубокого уважения. «Разумеется», — поддержал его начальник городской пожарной службы, «мы понимаем, сколь велика ответственность. И с какими тонкими материями приходится иметь дело» подчеркнул главный архитектор. «В общем и целом должен заметить, что ваш вклад в безопасность и процветание города будет оценен и вознагражден по достоинству», подвел итог бургомистр. «Помилуйте, господа, о чем вы?» «Как о чем?» — подскочил глава санитарной службы. «Мы обращаемся к вам, так сказать, по специальности. Это же ясно, как день». Да-да, составьте, ну, гороскоп, что ли? Или как это у вас называется. Вы хотите, чтобы я предсказал вам будущее города? удивился провидец и без того потрясенный самим фактом приглашения в ратушу. Отцы города славились своим трезвомыслием, и заподозрить их в склонности к оккультизму было невозможно. Именно, голубчик, именно! «Предсказание будущего? Разве не на этом вы, так сказать, специализируетесь?» «Ну да», — согласился провидец. Он не разделял беспокойства отцов города и чувствовал себя в суматохе вполне уютно и безопасно именно потому, что специализировался на предсказании будущего. Он знал, что до рокового часа еще довольно далеко. Но разве и так не ясно, что Суматоха самое благополучное место во Вселенной, благостно улыбнулся Мэтр. Хм, -м -м, позволил себе усомниться бургомистр, а вот не слишком ли все хорошо? Осторожно заметил он. Да-да, я понимаю вас, воскликнул Мэтр экстазию. Он действительно понял, как разговаривать с ними. Людям свойственно опасаться беды. Чем лучше сейчас, тем хуже будет потом. Вы ведь именно этот предрассудок имеете в виду. М да, как правило, в мире поддерживается равновесие, но рад вам сообщить, что суматоха – счастливое исключение. Я уверяю вас, что городу ничто не угрожает, ни в ближайшем будущем, ни в отдаленном. Я провижу процветание и благоденствие. «Вы проведите? Вот так? Просто? Прямо сейчас?» Недоверчиво прищурился бургомистр Грюн. «Нет, что вы!» — скромно потопился маэстро. «Конечно, не сейчас. Без предварительных приготовлений, достаточно тонких и дорогостоящих». «О, да-да! Несомненно!» Понимающе откликнулся казначей. Бургомистр осадил его строгим взглядом и повернулся к экстазию. — Уверяю вас, — продолжил тот, — я никогда не отправлюсь в путешествие, не составив предварительного прогноза, не выяснив всего, что возможно о том месте, в которое направляюсь. Как можно? — Но вы наверняка кинули, так сказать, — Взором только ближайшие перспективы, — усомнился бургомистр. — Понимаете ли, прогнозы — штука тонкая, и трудно бывает истолковать м -м, видение, если ограничиваться только ближайшим будущим. Как правило, приходится, как вы очень точно выразились, окинуть взором всю необозримую последовательность событий, чтобы выбрать те, которые находятся в непосредственной близости. И что же? Уверяю вас, вам не о чем беспокоиться. Провидец отмахивался от них, уговаривая не гневить Бога, не привередничать и радоваться, что все устроено так замечательно. Его бодрый тон окончательно встревожил отцов города. Так врач лгал бы больному, которому не в силах помочь, и они вцепились в него со всей решимостью отчаяния. Не зная уже, как от них отделаться, провидец распахнул окно, приглашая полюбоваться открывавшимся видом и проникнуться благодарностью к богу и судьбе, Но осёкся. С лица его сползла фальшивая улыбка. Оно помрачнело. Да, лицо его помрачнело. Просветлело и помрачнело вновь. Видите этого? С вороной. Отцы города столпились у окна. Неизвестный с птицей на плече стоял спиной кратуши, и виделся из ее окна неподвижным черным силуэтом на фоне ослепительного сверкания моря-океана. — Поставьте ему памятник, — сказал провидец, — и можете спать спокойно. И ушел, не пожелав прибавить к сказанному ни единого слова. В суматохе его больше никогда не видели.